Каупервуд и глазом не моргнул. Да, ни одна, кроме той единственной, о которой идет речь. С ударением произнес он. Ну что, не говорите, и у нее будет нелегкая задача, возразила Беренис шутливо, но уже более теплым тоном. Я исповедуюсь перед вами и ни еще оправданий сказал каупервуд серьезно и с некоторым усилием женщины которых я знал могут вероятно быть идеальными женами для других мужчин, но не для меня в этом убедила меня жизнь она изменила мои вкусы требования запросы и вы полагаете, что процесс этот каким то образом пришел к концу спросила она тем высокомерно-насмешливым тоном, который всегда дразнил, привлекал и обезоруживал его. Нет, я этого не говорю. Хотя идеал женщины для меня, по-видимому, уже определился. Я ношу его в себе много лет. Поэтому все другое потеряло цену в моих глазах. Идеалы существуют. Это не выдумка и каждый человек стремится найти свою путеводную звезду. Говоря так, Каупервуд вдруг почувствовал, что он делает совсем необычное для себя признание. Он явился сюда, чтобы подчинить Беренис своей воле и заставить ее изменить принятое ею решение. На деле происходило нечто совсем иное. Бернис одерживала над ним верх. Эта тоненькая, стройная, грациозная девочка, находчивая и уверенная в себе, спокойно стояла перед ним, заставляя его изливать ей свою душу. Но Каупервуд внезапно ощутил в ее отношении к нему что-то ласковое, почти материнское. Ему казалось, что она все видит, чувствует и понимает. Он был уверен, что она поймет его. Он заставит ее понять. Каков бы он ни был, каково бы ни было его прошлое, она не будет мелочно осуждать его. Это не в ее натуре. Все в ней служило тому порукой. «Да», — сказала Бернис. — «каждому нужна путеводная звезда. Только мне кажется, что вы, пожалуй, Не сумеете ее найти. Неужели вы надеетесь встретить свой идеал в образе живой женщины? «Я уже встретил его», — сказал Каупервуд, восхищаясь изворотливостью и гибкостью ее ума, а вместе с тем и своего собственного, уже уловившего ход ее мыслей. «Восхищаясь устройством человеческого мозга вообще», его темными, неисследованными глубинами, заставляющими иных становиться в тупик. Прошу вас, отнеситесь серьезно к тому, что я сейчас скажу. Это объяснит вам многое. Ваш портрет заинтересовал меня потому, что в нем я увидел воплощение моего идеала, который, как вам кажется, подвержен столь частым изменениям. А когда я впервые встретился с вами в вашем пансионе на Риверсайд-Драйв, мне стало ясно, что я не ошибся. И вот прошло почти семь лет, а мой идеал не изменился. Я никогда не говорил с вами об этом, но ничто не изменилось во мне с тех пор. Быть может, вы сочтете что я не имею права испытывать к вам подобные чувства. Многие согласятся с вами. Но тут уж ничего не поделаешь. Я полюбил вас. Я вас люблю. И этим только этим объясняются мои взаимоотношения с вашей матушкой. Когда однажды в Луисвилле она рассказала мне о своих затруднениях, я решил помочь ей ради вас. И все, что я делал с тех пор, я делал ради вас. Впрочем, она этого не знает. В некоторых отношениях беренис, с вашей матушкой немного недогадлива. Все эти годы я был влюблен в вас, страстно влюблен. Вот я гляжу на вас и думаю, как вы божественно красивы. Да, вы тот идеал, который я искал. «Не тревожьтесь! Я не собираюсь докучать вам своими признаниями!» Бернис сделала едва заметное движение. Она боялась не столько его, сколько самой себя. В этом человеке чувствовалась такая сила. Она не могла относиться к нему несерьезно, когда он был так серьезен. «Все, что я делал для вас и для вашей матушки...» Я делал только потому, что любил вас и хотел, чтобы вы стали совершенством, чтобы ничто не мешало расцвету ваших дарований. Ради вас я предпринял постройку своего нового дома на Пятой Авеню. Да, вы не знаете этого, но я строил его, мечтая о вас. Я хотел создать нечто достойное вас. Пустая греза? Конечно. Все, к чему мы стремимся, в известной мере относится к области грез. Если мой дом красив, этим я обязан вам. Думая о вас, я создавал его красивым. Каупервут умолк, молчала и Беренис. Ее первым побуждением было оборвать его, но Каупервуд сумел задеть ее тщеславие, пробудить в ней преклонение перед своей силой, расшевелить артистические струнки ее души. К тому же, сказать по правде, ее мучило любопытство. Чего, собственно, добивается Каупервуд? Хочет ли он просто сделать ее своей любовницей, Или намерен ждать, пока не получит возможности сделать ее своей женой? «Вас, вероятно, интересует, мечтал ли я жениться на вас?» Продолжал Каупервуд, словно прочитав ее мысли. «В этом отношении я ничем не отличаюсь от других мужчин, Беренис. Буду откровенен». Я хотел добиться вас любым путем, лишь бы добиться. Я жил надеждой, что вы когда-нибудь полюбите меня. Я возненавидел Брексмора, как только он появился возле вас. Но у меня и в мыслях не было мешать вам. Я был готов уступить ему дорогу. Я завидовал всем мужчинам, которых видел возле вас, и старым, и молодым». Я завидовал даже вашей матушке, потому что не мог быть так близок к вам, как она. Но в то же время я хотел, чтобы вы имели все, что вам нужно. Если бы я уверился в том, что вы по-настоящему полюбили кого-то, и мне уже не на что надеяться, я не стал бы вам мешать. Вот и все. Остальное вы сами знаете. «Но я приехал сегодня сюда не за тем, чтобы говорить об этом». Он ожидал от нее ответа, но она произнесла только «Да». «Я приехал просить вас продолжать жить так, как вы жили до сих пор».